Так как единичное рассматривается таким образом не абсолютно, а лишь относительно, то целое такого исследования на самом деле неинтересно, а представляет собою лишь установление внешнего соотношения. У Аристотеля, правда, единичное также лишь подбирается извне, Но этот внешний характер, это подбирание вытравляется у него спекулятивным рассмотрением. Здесь же как единичное, лишь взятое извне, так и рассмотрение носит внешний характер. Это соотношение даже непоследовательно, когда... Как это здесь и происходит, нечто, например, природа, рассматривается сама в себе, ибо само по себе сущее остается вне ее, так как ее рассмотрение представляет собою лишь рассуждение на основании неопределенных принципов или на основании принципов, которые являются лишь ближайшими. Сначала мы... Как известный вклад в историю стоической философии, дадим некоторые сведения о знаменитых стойках. Основателем стоической школы является Зенон из Цитии. Не следует смешивать его с Олиатом Зеноном. Города на острове Кипре, где он родился, В 109 Олимпиаде Его отец был купцом. Когда он совершал торговые поездки в Афины, бывшие в то время, и еще долго после того, центром философии и место пребывания многих философов, он привозил своему сыну оттуда книги, главным образом, произведения сократиков, и эти книги пробудили в нем стремление и любовь к науке. Он сам поехал в Афины, и, согласно сообщению некоторых авторов, ближайшее побуждение к тому, чтобы всецело предаться философии, он нашел в том, что он во время кораблекрушения потерял все свое состояние. Он, однако, не потерял культурного богатства своего ума и своей любви к основанному на разуме вникновению в природу вещей. Зенон посетил последователей различных сократических школ, среди которых выдавался ксенократ, последний принадлежал к платоновской школе и очень славился строгостью своих нравов и серьезностью своего отношения к людям. Его искушали такими же испытаниями, каким святой Франциск Осиской сам подвергал себя, и он также мало поддался им, как этот последний. В Афинах, не принималось свидетельства без присяги, но ему разрешили не присягать и поверили ему на слово. Его учитель Платон часто говорил ему, что ему следует рекомендовать приносить жертвы грациям. Затем Зенон посетил также Стильпона, Мегарика, с которым мы уже познакомились и у которого 10 лет подряд изучал диалектику. В то время философия рассматривалась вообще как дело жизни, и притом дело всей жизни, а не так, как теперь, когда студент прослушивает философские предметы, чтобы поскорее перейти к другим. Но... Хотя Зенон с одинаковым рвением изучал как диалектику, так и практическую философию, он, однако, не пренебрегал, подобно другим Сократикам, также и физикой, и в особенности внимательно изучал произведения Гераклита о природе. Наконец, он выступил в качестве самостоятельного учителя в зале, носивший название пециле, стены которой были украшены собранием картин полигнота. По этому помещению его школа получила название «Стоической». Он, подобно Аристотелю, ставил себе главным образом задачей объединить философию в одно целое. Подобно его методу отличавшемуся особенным диалектическим искусством и остроумием доказательств, так и он сам отличался строгими нравами, приближавшимися к циническим, причем он, однако, не стремился, подобно циникам, бросаться в глаза своим образом жизни. Его умеренность в удовлетворении необходимейших потребностей была почти столь же велика, как и у них, только она у них не носила такого тщеславного характера. Он жил лишь хлебом, водой, финиками и медом. Зенон пользовался поэтому при жизни всеобщим уважением. Даже македонский царь Антигон часто посещал его и кушал у него. Он также приглашал его к себе письмом, приведенным у Диогена Лаэрция. Зенон, однако, в своем ответе отказался принять это приглашение, так как ему тогда было 80 лет. О приобретенном им общественном уважении свидетельствует то обстоятельство, что афинини — доверили ему ключи своей крепости и, по сообщению Диогена, даже приняли на народном собрании следующее решение, так как Зенон, сын Мназея, много лет жил в нашем городе в качестве философа и также во всем прочем показал себя хорошим человеком и юношей, которые были его приверженцами, он наставлял в добродетели и умеренности, побуждая их к этому своим собственным благим примером, то граждане признают нужным присудить ему публичную похвалу и наградить его золотым венком за его добродетель и умеренность. Кроме того, постановили, что он будет похоронен за общественный счет в керамике. На предмет доставления венка и построения гробницы назначается комиссия из пяти человек. Зенон достиг расцвета своей жизни — Около 120-й Олимпиады, приблизительно за 300 лет до Рождества Христова, в одно время с Эпикуром, Аркезилаем из Новой Академии и другими. Он умер в очень преклонном возрасте, 98 лет, согласно сообщению других, лишь 72 лет. В 129-й Олимпиаде, причем он, присыщенный жизнью, сам покончил с собой, повесившись или уморив себя голодом, после того, как сломал себе палец. Из последующих стойков следует в особенности отметить Клеанта, ученика Зенона И преемника его в стое, автора знаменитого гимна «К Богу», сохраненного для нас Стобеем. Он известен сообщенным о нем анекдотом, что его в Афинах вызвали, согласно законам, к суду, чтобы дать отчет об источнике своего пропитания. Он доказал на суде, что по ночам он носит воду садовнику и этим занятием добывает себе столько средств, сколько ему нужно, чтобы иметь возможность днем находиться в обществе Зенона. Причем нам только не вполне понятно, каким образом, живя именно так, он мог особенно успешно философствовать. Когда ему после этого предложили дар и сумм государственной кассы, Он по совету Зенона отказался принять его. Подобно своему учителю, Клеант также умер добровольно на восемьдесят первом году, перестав принимать пищу.